Глава 95 «Разве ты не должен быть на уроках?» — крикнул Декер Тайлеру. Он стоял, опершись на ограду футбольного поля, и смотрел, как парень в полнейшем одиночестве делает пробежки на пас. «Методический день. Решил, что могу поупражняться». Приблизившись к Декеру Тайлер утерся полотенцем, достав его из сумки. «Вам известно, что моего папу отпустили, правда?» «Ага, слыхал». «Я же вам говорил, а вы не слушали, а теперь наш сосед сказал то же самое». «Правильно. Можно у тебя кое-что спросить?» «Что?» «Ты правда хочешь, чтобы твоему отцу это сошло с рук?» Тайлер медленно опустил полотенце, выронив его на землю. ш — Сможешь ли ты нормально жить, зная, что твой отец убил твою мать? Губы Тайлера задрожали, и он отвел взгляд. — Да что вы такое городите? Он сознался, Тайлер. Он... он больше не мог жить с чувством вины. Так что он поступил правильно. Пришел и сознался. Попросил меня прийти сюда и сказать это тебе. И что сожалеет обо всем. Он не хотел этого. Просто сорвался. Он? Мой папа? Сознался? Ага. Сейчас он под арестом. По щекам Тайлера потекли слезы. Почему вы не могли оставить нас в покое? Выкрикнул он. Моя работа не в том, чтобы оставлять подобное в покое. Моя работа ловить людей, совершивших преступление. Он воспользовался твоим электровелосипедом. Ты разве не знал? Тайлер медленно кивнул. Я веду очень точный учет пробега, потому что это входит в мои тренировки. В то утро было лишних четыре мили. «Верно. До дома твоей мамы и обратно. Арес Ипса Лёквитер». «Она вечно ему это твердила. Я никогда толком не знал, что это означает, а когда узнал, что это было на записке рядом с ее телом». «Но ты еще раньше знал, что это сделал он, правда? Взять хотя бы стирку. Ты пролил выпивку отца намеренно» чтобы был повод загрузить в машину еще партию одежды при нас. Вещи, которые были на нем в ту ночь, лежали в машине, когда ты закинул туда вещи, на которые пролил напиток. Разве нет?» Тайлер затряс головой, крепко зажмурившись. «Он в ту ночь постирал свои вещи, хотя никогда этого не делал. Я слышал из своей комнаты, как работает машина». Но на них еще были пятна, когда я посмотрел рано утром. Я... я не знал, что это». «Думаю, ты знал, что это, Тайлер. По-моему, ты видел пробег на велосипеде и пятна крови на одежде. А потом твой папа принимал душ в три часа ночи. Ты сказал, что это нормально, но я так не думаю. А еще я поговорил с Дрю Джеймсом». Он подтвердил, что ты не бегал с ними в то утро, до того, как должен был узнать о смерти матери. Глаза Тайлера блестели от слез. Я видел серию CSI Место преступления, где проверяли пятна на кровь, и подумал, что если простираю несколько раз с отбеливателем, избавиться от подобных улик. «Труднее, чем ты думаешь». Тайлер наконец-то посмотрел на Деккера. «Послушайте, я не хотел думать, что мой папа...» То Намас осмягчился. «Знаю. Я... я надеялся, что все это у меня в голове, что мне мерещится всякие бредни, а заставил себя поверить, что мама в порядке, что я скоро ее увижу». Вплоть до момента, когда явилась полиция, чтобы сообщить нам о ее смерти. Понимаю, Тайлер. Нет! Ни хера вы не понимаете! А теперь, благодаря вам, я потерял и маму, и папу. У меня не осталось никого. У меня не осталось ничего! Я совсем один! крикнул парень. Швырнув сумкой в Декера, он но прометюринулся к своей машине. Запрыгнул в БМВ, включил зажигание и с рёвом унёсся прочь. А Дегер просто стоял и смотрел ему вслед, прежде чем неспешно зашагать к своему автомобилю.